КРИС ОТВЕРГНУТЫЙ НАСЛЕДНИК 2 Глава первая Воронцовы. Все нити вели к ним. Семейка владельца тела продолжает мне докучать. «Как думаешь, какой шанс, что Воронцовы были в курсе отравления?» — подмигнула Ви. «Да они, блин, собственноручно все спланировали», — недовольно повысил голос я. «Думаешь, твой дружок им как-то насолил?» «Вряд ли. Уж, по словам Марии, у Семена действительно не было врагов. Слишком много совпадений. Редчайший яд, которым владеет элита, подосланная слежка, персонал семьи Воронцовых во всем клубе. И, возможно, Воронцов неспроста выкупил кровь в глаза Клюя, будто сжигая все мосты к противоядию». Они явно не хотели оставить ни малейшего шанса на спасение. «Ты знаешь, где обитают эти самые Воронцовы?» — поинтересовался я. ты серьезно? Да у них невероятно крупный особняк. Каждый о нем знает», — рассмеялась девушка. «Ты откуда такой свалился?» Ви открыла карту города на ноутбуке и показала мне внешний вид особняка, то и дело подмечая все прелести его местонахождения. «Ви, согласилась бы ты устроить налетный особняк Воронцовых?» — осторожно спросил я. Девушка взглянула на меня, словно на идиота, и покрутила у виска. «Ты вообще знаешь, о чем говоришь? Да там полно охраны, а прислуга...» «Не глупи, парень!» — усмехнулась Ви. Девушка, вероятно, подумала, что я шучу. «А если мы сможем видеть, что происходит по всему дому?» а Ви недовольно покачала головой и добавила. «Ты хочешь по камерам наблюдать за домом?» «Серьезно, это все дерьмовый план», — отмахнулась она. «Все, что касается Воронцовых, серьезное дело и требует подготовки». Особняк семьи Воронцовых Пожилой дворецкий семьи Воронцовых осторожно постучался в дверь. «Заходи», — послышался голос главы семейства. «Господин, он уже здесь. Желаете принять гостя?» Мужчина сделал одобряющий жест рукой, после чего дворецкий кивнул в ответ и вернулся к гостю на первом этаже. Уже через пять минут некий мужчина зашел в кабинет Дмитрия Воронцова. «Прошу оставить нас наедине», — обратился к прислуге Дмитрий. Гость чувствовал себя неуверенно. Мужчина не рискнул даже двинуться без позволения главы семейства. Чувствовалось напряжение в воздухе. Стоило всей прислуге покинуть кабинет Дмитрия, как тот встал из-за стола и подошел к своему гостю. «Слышал о твоей ошибке. Что скажешь в свое оправдание?» — невозмутимо спросил Воронцов. «Понимаете, всегда есть шанс форс-мажора. Прошу прощения за ошибку, но уж очень много людей там было, и я...» «Давай без воды». «Иными словами, ты не выполнил данное тебе задание, верно?» — скрестил руки на груди Дмитрий. Гость сделал резкий шаг вперед и взмолился. «Прошу прощения! Обещаю исправить свою ошибку! Вот увидите, я выполню ваш заказ!» «Вот скажи», — невозмутимо поинтересовался Дмитрий. «Чего именно тебе не хватило? Людей, финансирования, информации?» С каждым словом голос главы семейства становился все более грубым. «Вы предоставили мне все, что было необходимо. Это лишь моя ошибка!» Я немного потерял бдительность. Терпения, возможно, не хватило. Я боялся провала, поймите меня, — продолжил оправдываться мужчина. Дмитрий подошел к столу и выдвинул небольшой шкафчик. Он демонстративно положил пистолет прямо на стол, вызывая у гостя страх, и ухмыльнулся. Что поделать? Дмитрий умело играл на психике людей. «Подождите!» выкрикнул гость. «Я обещаю исправиться. Я не допущу провала в следующий раз!» «Ты же сам сказал, что причина провала в тебе. Друзья нашей семьи очень трепетно о тебе отзывались и рекомендовали воспользоваться именно твоими услугами. Но что я вижу? Ты не только провалил задание, так еще и оставил после себя, мягко говоря, след». «Прошу, дайте мне еще один шанс!» — пуще прежнего умолял мужчина. «Шанс? Зачем? Боюсь, твой профессионализм сильно переоценен. А значит, пора утилизировать тебя». Дмитрий наставил пистолет на мужчину. «Я клянусь вам, клянусь всем, что у меня есть. Еще одна...» — раздался выстрел. Пуля поразила гостя прямо в голову, отчего мужчина незамедлительно скончался. Безжизненное тело упало прямо возле двери. Почти сразу же после этого в комнату вошел сын Дмитрия, Константин Воронцов. Парень посмотрел на стену с остатками человеческой плоти и сказал, «Вот так теплый прием. Снова мусоришь в особняке?» «Чего хотел? Ближе к делу!» — нетерпеливо ответил отец. Константин брезгливо перешагнул через лежачий труп и спокойно уселся в кресло у окна. А отец же вновь занял свое место за столом, продолжая заполнять бумаги, как до прихода гостя. Казалось, что никто и не замечает лежащий труп, как и окровавленный ковер. «Смотрю, что-то пошло не так», поднял больную тему Константин, понимая, что отец вновь взбесится. «В этом сраном городе совсем люди обленились», выругался отец. «Я дал ему все. Все. Деньги, надежную команду, тонну информации. Просто все, что возможно. И что мы видим?» «Видим его мертвое тело на полу», констатировал факт Константин. «Но ничего». «Найму кого-нибудь другого. Придумаем другой план, совсем не похожий на прошлый», — продолжал разговаривать на повышенных тонах отец. «Зачем тебе это? Просто забей. Чего ты боишься, отец?» Взяв сигару в зубы, пробубнил Константин. От услышанных слов Дмитрий скинул бумаги со стола, который и так трепетно заполнял ранее. «Дмитрий Воронцов ничего не боится!» Он лишь думает о будущем и действует наперед, — выкрикнул озлобленный отец. «А мне кажется, ты боишься», — применил свою способность Константин. «Боишься, что все повторится?» «Что повторится? Не ройся в моей башке!» — выкрикнул отец. «Боишься, что случится то же самое, что случилось когда-то с твоим отцом», — продолжил считывать переживания отца он. «Я даже не думаю об этом. Твой брат слишком жалок и не способен ни на что подобное. Да он даже в глаза нам смотреть боится!» — выкрикнул вновь Дмитрий. Константин сделал еще одну затяжку. Демонстративно взяв сигару в руки, он добавил. «Именно поэтому ты так желаешь ему смерти? Жалкому и ни на что не способному? Интересно». Во время обеда в столовке я вновь увидел Марию. Девушка разговаривала с кем-то по телефону, то и дело раздраженно жестикулируя. Дождавшись окончания пламенного разговора, я решил подсесть к ней. «Ну как, есть новости?» Подводя к самой главной проблеме, спросил я. «Да, есть и, как всегда, плохие», — нехотя протянула она. «Сегодня уже у брата и на второй руке обнаружили почернение вен. Пока лишь начинается, но все же». Мария заметно приуныла. Она отодвинула поднос с едой в сторону и продолжила. «Что касается отца, то, боюсь, мы в пролете. Ни у кого нет крови глазоклюи из его окружения. Да и в целом ее почти сразу используют. Даже деньгами махали, но никто не отозвался». Да и скажу честно, вчера приезжал один из приятелей моего отца. Правда, выгнать его пришлось. Ублюдок уже высказал свои сожаления о смерти моего брата, который все еще жив, между прочим, и будет жить. Да уж, приятель умеет поддержать. Раздался гул толпы. Смех то и дело доносился со всех сторон, отзываясь эхом в столовке. Я оглянулся, чтобы увидеть причину такого шума, и увидел его. Это был Сергей. Парень неуверенный походкой шел обедать, а дикий смех лишь сильнее смущал парня. «Это что еще за реакция? Начудил чего?» — спросила Мария. Я сделал вид, что не в курсе, но другая девушка, сидящая недалеко от Марии, вмешалась в наш разговор. «Вчера этого придурка несколько человек видели. Представьте себе, по городу в одних трусах гонял. Видео уже по всей школе ходит. А ведь это племянник директора школы, между прочим», — рассмеялась девушка. «Черт. А я и не знал, что Серегу у нас племянник директора. Интересно, кто его отец тогда?» «Бедолага, вчера все уши Бати прожужжал». Сергей подошел к столику, за которым он обычно обедал вместе со своими приятелями, и вмазал мощный подзатыльник одному из них. «Эй, за что?» — схватившись за голову, спросил парень. «Ты что, смеешь с меня смеяться? Я тебе не клоун. Знай свое место», — ответил Сергей. «Вообще проваливай из-за нашего стола». Парень взял поднос с едой и молча пересел за свободный столик. Вот так и прославился Серега. И ведь это лишь начало. Следует почаще ставить его на место. Маш, я тут узнал кое-что. Мария на секунду удивленно уставилась на меня, явно не ожидая услышать сокращение своего имени. В последний раз меня так называла мама. Пауза превратилась в неловкое молчание, и девушка продолжила. Так что узнал? «Возможно, я знаю человека, у кого есть кровь в глаза Клюя, но это лишь слухи. Однако стоит и это брать в учет». «У кого?» — оживленно включилась в разговор Мария. «Мы можем предложить ему деньги. Половину точно сразу выплатим, а вторую — в течение нескольких лет». В глазах Марии загорелась надежда, которая тут же погасла, стоило девушке услышать фамилию Воронцов. «Я слышала, что у них в доме большая лаборатория по созданию эликсиров, но с ними уж точно не договоримся», — не желая вести дальнейший разговор, ответила девушка. «Лаборатория? Зачем? Прихоти мажоров?» — усмехнулся я. «Если бы. Ты не слышала о силе наследника?» — подняв одну бровь вверх, спросила девушка. «Не, как там вообще наследничка зовут?» — сделал вид, что не в курсе. Ничего о нем не знаю». Мария удивилась моей неосведомленности, ведь Константин уже как несколько лет представлял семью Воронцовых на битве Фортис, и о его силе знали многие, а соперники так и вовсе месяцами готовились к бою именно против него. Девушка объяснила, что Константин обладает силой, способной считывать яркие эмоции человека, а через них он мог узнать и причину, но я так и не видел связи. «Считывание эмоций и лаборатория. Что здесь общего?» «Он способен и на большее, но через зелья. Его перчатки пропитаны разными веществами, и, попадая на кожу человека, наследник открывает максимальный доступ к разуму соперника», объяснила девушка. «Максимальный доступ? Например?» заинтересовался я. Мария не смогла назвать мне весь спектр возможностей Константина, но даже и перечисления нескольких вполне хватало. Она рассказала про случай, когда Воронцов смог заставить соперника собственноручно отрезать себе руку, причем своим же оружием. Также, судя по наблюдениям, мой брат способен вызывать различные эмоции и даже галлюцинации у людей. «Самое опасное — это его прикосновение. Стоит зелью хоть как-то соприкоснуться с человеком, как он сразу становился игрушкой в руках Константина. Поэтому требуется особая подготовка, хотя многие просто предпочитают сдаваться. У Воронцова множество способов распыления зелья, и всегда есть козырь в рукаве», — продолжила свой рассказ Мария. «Понял». Значит, и лаборатория была создана в особняке именно для моего брата. Многие зелья требуют особых условий создания, поэтому неудивительно. Многие семьи бесят то, что именно воронцовы скупают большую часть ингредиентов. Ненасытные твари, сорвалась девушка. А тут я от тебя узнаю, что они еще и нужный нам ингредиент купили. Твой отец не может с ними поговорить? «Договориться как-то?» «Исключено», — вновь коротко ответила она. Судя по ответам девушки, отношения с семьей Воронцовых у них весьма натянутые. «Они нам точно не помогут. У Воронцовых ни жалости, ни чести. А приди мы к ним на поклон, умолять спасти жизнь моего брата, так они и вовсе в лицо посмеются. К тому же отец не согласится. Ладно, не будем об этом». «Просто отвечу, что Воронцовый — не вариант», — закончила разговор Мария. «Да уж, хорошая слава ходит о моей семейке. Может, даже к лучшему, что я ношу фамилию Михаила». Было глупо заводить этот разговор, не убедившись в наличии ингредиента у Воронцовых. «Я должен отправиться на разведку, используя своего духа. Если все подтвердится и у Воронцовых окажется последний ингредиент», Только тогда можно думать о дальнейшем плане. После занятия я вернулся в свою комнату с четкой целью. Я проникну духом в особняк Воронцовых и найду эту лабораторию. Кровь Воронцовых, что течет в моих жилах, поможет духу пройти сквозь защитный барьер, о котором говорила Ви. Я закрыл дверь и выключил телефон. Никто не должен мне помешать. Дотронувшись до кольца, передо мной вновь появилась Лили. Моя личная фея с лицом Брауна. Как же мне тебя жаль. Только мне предстояло разобраться в двух вещах. Как приказать духу полететь в желаемое место и как переключить свое зрение. С первым разобрался. В клубе я успел увидеть лицо Воронцова, поэтому дал духу мысленную команду. «Лили, лети в дом этого человека. Оставайся незамеченной», — представив лицо Константина, отдал приказ я. Маленький дух внезапно стал невидимым, и, пройдя сквозь окно, моментально исчез. «Хорошо. Лили должно быть уже там и ждет дальнейших указаний. Черт. А наблюдать-то мне как?» Судя по тому, что у меня от духа оставалось лишь кольцо, то и махинации нужно проводить именно с ним. Если я дотрагиваюсь до камня, то автоматом призываю Лили. Значит, нужно что-то другое. Стоило мне прикоснуться до золотого основания кольца, как в глазах потемнело, и через несколько секунд я увидел незнакомый мне особняк. Нашел. Лили находилась где-то в коридоре, я абсолютно не знал, куда мне идти. «Попробуй пройти сквозь стену прямо». Лили выполнила мою команду и в тот же момент переместилась в другую комнату. Я увидел, как несколько слуг то и дело носились возле ковра, пытаясь оттереть здоровенное красное пятно. Это был обычный кабинет, ничего интересного переместись в следующую комнату. А теперь дух находился в библиотеке семьи Воронцовых, где я и увидел своего брата. Благо, духи имели способность оставаться невидимыми, иначе меня бы уже давно спалили. Константин сидел на кожаном кресле с книгой в руках. Интересно, что же там читают эти ваши аристократы? Но рисковать не стал. Вдруг, если Лили подлетит слишком близко, то что-то пойдет не так. Оно того не стоит. Немного полетав по комнатам, я понял, что нахожусь на втором этаже, где практически отсутствовала охрана. Здесь ничего интересного. «Лили, давай осмотрим первый этаж». Потратив еще столько же времени на изучение первого этажа, я так и не нашел лабораторию или хоть какой-то на нее намек. «Лили, здесь есть подвал или еще один этаж ниже? Давай туда!» Услышав приказ, дух провалился под пол первого этажа, и я увидел то, что искал. «Здоровенная лаборатория с различными ингредиентами на полках». Одна из ее комнат была полностью обставлена специальными холодильными камерами с прозрачным стеклом. Внутри я увидел множество готовых, но незнакомых мне зелий. Для удобства работников данной лаборатории почти все оказалось подписано. В поисках крови глазоклюя я вычитал более 200 различных названий и странных ингредиентов. Утомляюще. «Где же можно хранить редкий и дорогой ингредиент?» «Черт! Да здесь каждый второй, возможно, редкий и дорогой». В одной из комнат лаборатории над созданием зелий старательно работал мужчина. Я осторожно осмотрел все ингредиенты в его комнате и вернулся в прошлую комнату. «Ну, давай попробуем еще раз». И вновь по моему приказу Лили медленно осматривала каждую склянку. Хм, пусто. В лаборатории я увидел еще одну дверь, однако у Лилии почему-то не получалось проникнуть через нее. Неужели это один из тех видов защиты, о которых говорила Ви? При попытке пройти через дверь, духа будто что-то отталкивало. В углу возле двери я заметил еще один холодильник, но открыть который можно было лишь кодом, словно сейф. Глянь-ка, что там. В маленьком холодильнике находилась та самая кровь глазоклюя, что я так долго искал. Помимо нее находились еще несколько ингредиентов. Судя по защите, они имели невероятную ценность. Получается, выхода нет. Значит, все-таки придется навестить родственничков.